Глава 10 Всадники водой обтекли спорщиков, давших своим поединкам начало открытому противостоянию. За линией поросших деревьями старой стены прозвучал гонг. И воины схлестнулись со своими давними врагами. У поборников не было конников. Они встретили лавины и стрел, и копий. Строй смещался превращая ровные ряды тех и других в сумятицу из вопли ярости и смерти. Кайк, Хитаан и Кайтмаран, хоть и отступили к воротам, все равно быстро оказались втянуты в круговерть сражения. Людей оказалось неожиданно много, а среди них — особым образом подготовленные полукровки. Поборники не зря столько лет охотились за детьми с даром. А еще их было больше. Вдвое, втрое. Сколько пройдет времени, прежде чем эльфов из Марнферин оттеснят обратно к городу? Они уже отступали. Стеша быстро потеряла Вейна в толчии. Осталась лишь струна, что их связывала. Дар ярился. Удерживать его становилось все сложнее. Она готова была направить свое пламя на головы тех, кто не оставил их спокойно жить за стенами Марнферин, но не знала, как это сделать. Никто и никогда не учил ее превращать силу в щиты, сверкающие лезвия, копья изгущенного воздуха, внезапно вырастающие из под земли преграды. Она умела только забавлять детей светлячками и помнила птиц в закатном небе над морем, которые родились из ее пламени и мастерства войны. Страх и беспокойство тоже мешали думать. Руки дрожали, а в голове делалось тесно от злобы и уже невозможно было разделить свои голоса от чужих. Гнев одинаково звучит на всех языках и выглядит одинаково. Тогда она всей душой потянулась к свету сквозь багровую пелену. «Вэнь!» — «Вэнь! Вэнь! Вэнь! Вэнь закричала она в голос и сердцем, и он ответил. «Тише, я здесь, я здесь!» И обнял ветром за плечи. Одно из них обожгло резко и сильно. Стеша вскрикнула, но боль была не ее. «Вэйн!» — только царапинка, — шептал ветер. «Эйд, хватит мечтать! Отомри! Я не могу вечно прикрывать твой зад! Свой мне куда дороже!» Вклинился в шепот гневный голос Кайтмарен. Перед Стешиными глазами мелькнули одна за другой смазанные картинки сражения. Ударила запахом крови и страха, яростью она увидела жуткого и невообразимо красивого Кхитаана, пляшущего с мечом среди хаоса, нереального в своем лазурном китлу и с лицом, одна половина которого была будто кистью разрисована кровью, свернувшейся и свежей, а прочие, прочих было не различить. «Вейна, я хочу помочь, но я так боюсь навредить!», навредить, навредить, навредить, навредить, навредить, навредить. «Тан!» — выкрикнул Вейна. «Мне нужно немного места для танцев». Лицо обернувшегося алтаре озарилось безумной улыбкой. Он видел, как Эйд потянулся за вторым мечом, а Стеша чувствовала рукоять под пальцами и слышала, как он сладко гудит, готовясь подпеть младшему брату Скай аше. «Лети, свет мой», — шепнул ветер, обдувая горящее лицо. «Лети, ласточка. Я подставлю крыло. Два крыла». У меня их два. Два крыла, два долга, две клятвы. Одно сердце. Скаш в руке тонко зазвенел, встречая освобожденного от ножен брата. Эйдж широко развел руки в стороны и отпустил дар. Раздавшийся звук был похож на голос призыва. Алая пелена над пустошью брызнула в стороны. На освободившемся пятачке стояли трое. Прекрасная лучница — расстрелявшая свой колчан и вооруженная длинным кинжалом и шипастой дубинкой, жутко красивый сумеречный илле в испачканном кровью, но все еще лазурном китлу и сверкающий небесно-синим силуэт, смерцающим над головой галом, а вслед за вскинутыми руками за его спиной распахивались крылья, сотканные из облаков и света, золотисто-теплого и розовато-алого, как небо над морем в час заката. Лети. Руки качнулись. Он бросился вперед, отталкиваясь ногами в прыжке. Мечи запели, оставив в замершем воздухе сверкающие росчерки, словно дали сигнал к новой атаке. Цветущая на коже лаза стала алой, вытянувшиеся по сторонам облачные ленты сверкнули пламенем на кромке, удерживая тело в воздухе. А над домарнофайрин вспыхнула зарево, ударила в небо и рассыпалась на сотни огненных птиц. Рассыпая искры, они стремительно пронеслись над пустошью, упав на тех, кто не захотел дать беглецам спокойно жить вдали. Стеша снова парила с сотнями огненных крыльев. Видела, как сражается, взмывая над истоптанной, залитой кровью травой ее свет. Но поборники пришли сюда не за тем, чтобы смотреть, как рушатся их чаяние и устремления. У них было чем ответить. Мертвенно-белое сияние потекло из остатков первой стены туманом и ударило сотнями копий снизу вверх, словно каждый сражающийся за людей вспыхнул. Часть копий так и вонзились в небо, но большинство нашли свою цель — огненных птиц. Каждая частичка пламени была словно часть ее самой, и стяше казалось, что в нее разом воткнули множество длинных острых игл. Очарованные птицы отчаянно вскрикивали, метались, падали вниз, лишённые крыльев, и гасли. Они не хотели и плакали детскими голосами, задыхаясь от страха, как когда-то она сама в дыму и пламени горящего приюта кричали, как кричал горящий на костре локайт. Их голоса бились в горле, мешая дышать. Горечь обжигала, и было так больно. — Ласточка, хватит. «Ты себя...» Она пошатнулась и упала. Лишенная око в пламя ударило разом во все стороны. У Стеши больше не было сил держать его. Слишком много глаз. Слишком много разъявленных в крике ртов. Слишком много голосов. Слишком много.